Что касается Крита, то у греков в гораздо более поздний исторический период существовал миф о том, как был заселен Крит. В нем говорилось, что их верховный бог Зевс влюбился в царевну из города на Ханаанском побережье. Он превратился в белого быка и заманил царевну сесть себе на спину. С девушкой на спине он бросился в море и поплыл на Крит, который и заселили потомки этой пары. Звали царевну Европой. Итак, согласно мифу, получила свое имя Часть суши Европа. Возможно, этот миф отражает смутные воспоминания о том, что ханаанские купцы, пребывавшие на Крит, способствовали развитию цивилизации на острове. Первый образец письма, обнаруженный на Крите, пока не расшифрован, но, похоже, записи сделаны на языке родственном ханаанскому. В любом случае, К 3000 году до нашей эры Бронзовый век начал распространяться на Крит как из Египта, так и из Ханаана. И этот остров стал местом возникновения самой ранней европейской цивилизации. Он превратился в страну торговцев и впоследствии соперничал с Ханааном за контроль над морскими путями. Вторжение. Торговля, казалось бы, мирное занятие, выгодное каждому. Так оно и есть, если каждый довольствуется своей честно заработанной долей. Но каждого ли удовлетворяет доля, полученная по справедливости? Да и вообще, что это такое получать по справедливости? Торгующий город покупает и продает. Покупает как можно дешевле, а продает как можно дороже, поскольку разница и есть его доход. И город считает это справедливым, ведь он берет на себя ответственность за доставку грузов и риск потерь между покупкой и продажей. Однако те, кто ведет дела с этим городом, могут почувствовать себя обманутыми. Им кажется, что они слишком мало получают за то, что производят, и платят слишком много за то, в чем нуждаются. И у стран, где живут производители, возникает соблазн захватить торговый город чтобы самим заняться куплей-продажей и получать доход. Около 2615 года до нашей эры Египет превратился в сильную державу, которую мы называем Древним Царством. Помимо всего прочего, он обладал большой военной мощью. У него была хорошо экипированная армия, способная преодолеть расстояние между долиной Нила и Ханаанскими городами. По-видимому, Египет посылал свои войска на север, и во времена Древнего Царства Ханаан находился под египетским влиянием. Это означало, что ханаанские города должны были платить дань Египту. Естественно, это возмущало ханаанские города. Как только они чувствовали себя сильными или считали, что Египет ослаб, то, видимо, отказывались платить дань. В таком случае Египет, наверное, пытался их наказать. Если ханаанская оценка ситуации оказалась верна, на какое-то время города освобождались. Если же они ошибались, Египет мог напасть на них и увеличить размер дани. Первое известное нам упоминание о подобной ситуации относится примерно к 2300 году до нашей эры, когда пик расцвета Древнего царства уже миновал, и в Египте правил Пиопи I. В царствовании Пиопи I против народа Ханаана, или обитателей песков, как называли их египтяне того времени, потому что те жили далеко от Нила, была послана экспедиция под командованием египетского военачальника Уни. На могиле Уни сохранилась надпись, которая рассказывает о великом ратном подвиге в его жизни. Часть египетской армии пришла в Ханаан по суше, другую доставили морем. Добиравшиеся морем, естественно, оказались там быстрее и высадились на мысе Нос-Антилопы. Возможно, это было у горы Кармель, которая находится на берегу примерно в 100 милях южнее Библа и выдается в море в форме, похожей на Нос-Антилопы. Египетская армия разрушала все на своем пути, и вернулась домой со всеми сокровищами, какие смогла только унести. И наверняка правители городов пообещали, что отныне безропотно будут платить дань. Но ханаанским городам приходилось беспокоиться не только из-за нашествия египтян. Были еще и дикие племена за пределами плодородного полумесяца.